Несколько слов о чёрном юморе. Что такое для нас чёрный юмор? Ну, прежде всего, так называемые ужастики. Коротенькие, весьма непритязательные стишки неизвестных авторов. Такого, например, содержание, Недолго мучилась старушка В высоковольтных проводах Ее обугленная тушка Внушала долго жуткий страх Хе-хе А что тут смешного? Жуткая история Или Ребрышка к ребрышку Звездочки в ряд Трамвай переехал Отряд октябрят Октябрят давно уже нет А ужастик по-прежнему вызывает смешок Или вот еще такое лирическое стихотворение Мне мама в детстве выколола глазки чтобы я в шкафу варенье не нашел И хоть теперь я не читаю сказки Зато я нюхаю и слышу хорошо Между тем, черный юмор Это весьма давнее и почтенная традиция в русской литературе. Можно вспомнить некоторые произведения Михаила Афанасьевича Булгакова, Федора Михайловича Достоевского, Николая Васильевича Гоголя, наконец, Александра Сергеевича Пушкина, который и придумал черный юмор. Не только придумал, но и гениально обосновал это стремление посмеяться над страшным и таким образом сделать его уже не страшным. Как там сказано у Пушкина в поэме Руслана Людмила, «Ее пугала борода, но Черномор уж был известен и был смешон, а никогда со смехом ужас». Если некое страшное явление мы сделали забавным, мы его уже не боимся.